Шестнадцать. Смутное пробуждение. Я просыпаюсь от того, что не могу дышать. В горле пустыня. Пытаюсь откашляться и не могу. А еще все болит. Капец, как болит. Все тело. Ни нога, ни рука, а все тело. По мне, словно бульдозером проехались. Но странное чувство. Вот тело ноет но мне хорошо от этого. Открываю один глаз и осматриваюсь. А где я? Блин, и в памяти провал. Так, надо вспомнить. Я смогу. Но сначала оглядеться. Теперь уже двумя глазами обвожу взглядом помещение, где я нахожусь. Странно. Вроде на номер на турбазе не похоже, но красиво. Все деревянное, Белье постельное, красивое такое, новогоднее. Точно! Новый год же! Я даже резко сажусь на кровати. Он же наступил уже. А почему я не помню как? Как я его встретила-то? И почему я в кровати? Голая! Натягиваю на себя одеяло и осматриваю постель. Ну, хоть одна. Пусть голая, но одна. А это что? На соседней подушке лежит нераскрытая роза бордового цвета. Такой нежный и очень красивый цветок. Зимой? Почему он здесь? Аккуратно беру его и подношу к носу. Ммм, как пахнет! Всегда обожала этот непонятный многим аромат роз. Моя мечта — свой дом с оранжереей и роз. Я уже и сорта присмотрела. Ой, все, какая оранжерея нафиг! Надо понять, где я и с кем. Взгляд устремляется в окно. Господи, красота-то какая! Огромное окно на пол стены, а за ним сказка. Ну, правда, сказка! Новогодняя снежная сказка: лес весь в снегу, яркое солнце, и снег переливается, и небо такое голубое. Я даже улыбаюсь от этой красоты и с удовольствием подтягиваюсь, разминая ноющее тело. Кладу розу и замечаю свою одежду, аккуратно развешенную на стуле. Вот платье мое. А где нижнее белье? Все внимательно осматриваю. Нет ни трусов, ни лифчика. М да, а Новый год, похоже, удался. Вспомнить бы как. Встаю, чтобы одеться, и взгляд замирает на моем отражении в зеркале в шкафу. Это я? Мамочки, что со мной? Подхожу ближе не отрывая взгляда от себя, даже не моргая. Грудь словно опухла, а еще она вся в каких-то красных пятнах. Я больна, и на шее они уже дальше пошли, внимательно осматриваю их. Трогаю грудь, реально опухла, и покраснение какое-то, и на животе. Кое-как приглаживаю вздыбленные волосы, Никогда после сна у меня не было такого веника на голове, а тут словно меня головой по полу возили. Или по кровати. Вглядываюсь в отражение. Что это? У меня губа нижняя прикусана. Не помню, чтобы кусала себя. Хм, что же вчера было? Надеваю хотя бы платье. Все не голое буду. Вдруг за дверью раздается какой-то грохот. И я вспоминаю, что так и не поняла еще, где же я. Пора выяснить. Беру розу. Ну, нравится она мне. К тому же это мой первый почти букет в этом году. Да и в прошедшем тоже. Эх, ладно, не будем о грустном. Выдыхаю и решительно открываю дверь. Так, я на втором этаже, но это точно не турбаза. Пустынно очень. «Хотя...» — снизу доносится легкая музыка, и кто-то напевает. Хриплый и грубый голос пытается подпеть мелодичному басу. Получается хреново. Голос вообще не попадает в ноты. Мне, девушке, с идеальным слухом тяжело такое слушать. Тихо спускаюсь по деревянной лестнице. «Кстати, очень тепло. Я в одном платье и босиком, но мне не холодно». Надо подкрасться незаметно и подглядеть, кто же там. Возможно, я сразу же вспомню все. Крадусь по стеночке на носочках. Заглядываю, по всей видимости, в кухню. Там, на другом конце комнаты, ко мне спиной, стоит какой-то мужик. Здоровенный, в шортах и без майки, но похоже в фартуке. Вон завязочки видны на талии. «Господи, а спина какая волосатая! И ноги!» Мужик что-то старательно нарезает, напивая себе под нос. «М -м, запахи какие!» Даже глаза прикрываю и пытаюсь вспомнить, когда же я хоть что-то ела в последний раз. И тут бах! В памяти выстреливает. «Что?» Райское наслаждение. Сырок. Банкомат. Мужской туалет. Мой сапог. Виски. Новый год. Тихон и... Его хозяин? Распахиваю глаза и судорожно оглядываюсь. До меня опять доносится очередной дурманющий аромат чего-то невозможно вкусного и... В моем животе раздается такое громкое урчание, и как раз в тот момент, когда мелодия затихает, и мужик перестает напевать. Хватаюсь за живот. Перестань! Но звук повторяется, и мне кажется еще громче. Испуганно смотрю на замирающего мужика. Он поворачивается, и я не могу сдержать эмоций. «Ой!» хлопаю глазами, глядя на оленя и пятясь по стенке назад. Помогите!